Глава четвертая. Алена. Мам, я не хочу к бабиале Алле», — Дашка хнычет в попытке разжалобить. Она все время ругается. У нас нет выбора, Солнышко. Ты же не можешь быть дома одна. Натягиваю на дочку джинсы, давно потерявшие свой первоначальный цвет, и такую же по степени изношенности кофту. И мне хочется купить своему ребенку хорошие вещи, но возможности не имеется. Скорее всего, еще лет десять я ничего нового себе позволить не смогу. Паршиво осознавать, что, работая изо всех сил, ничего не имеешь. Старания канут в пустоту, оставив на обочине жизни. Мечты, что все это чудесным образом закончится, несостоятельны, как и тот факт, что когда-нибудь я получу шанс вздохнуть свободно, избавившись от ерма, которая повисла на моей шее, вопреки собственному желанию. «Могу, я уже большая, мне скоро пять. Я могу играть и ждать тебя, теперь у меня есть дом». Бросаю взгляд в сторону названного предмета, который второй день доказывает, что Дамир в нашей жизни все же был. Странное чувство заполняет, когда вспоминаю, как защитил меня от грабителя, наркоманов, Затем и вовсе забил холодильник продуктами, купил телефон и Дашке большой кукольный дом и ушел Тихо, не требуя благодарности, исчез так же внезапно, как и появился. Неужели так бывает? За последние три года я перестала верить в удачу, в один момент отвернувшуюся от меня, и людей, которые, как оказалось, готовы на все, чтобы обогатиться за счет других. В какой-то момент мне начало казаться, что я так и проживу в состоянии полубреда, когда все действия на автомате, а в конце не видится ничего светлого. Дамир ворвался в мою жизнь неожиданно. И если первое впечатление было ужасающим, и я уже была готова к тому, что огромный мужик будет насиловать меня в подворотне, то спустя пять минут он протянул руку помощи. Заботливо предложил куртку, проводил домой. И даже уделил внимание Даше, которая мгновенно прониклась к нему симпатией. Мне показалось, он был шокирован подобной реакцией ребенка, но не оттолкнул. И я дочку понимаю. Ее компания — соседка и дети в парке по выходным. Ей необходимо общение со сверстниками, и детский сад восполнил бы этот пробел. Вот только его оплату позволить себе не могу, да и безопасность Даши меня беспокоит. Алевтина Михайловна не предел мечтаний. Грубая, склочная, придирчивая. Но лишь она согласна присматривать за Дашей, прося взамен лишь чистоту и готовку еды. Иногда мое терпение на пределе, но я понимаю, что лучшего не предвидится, поэтому закрываю рот и исполняю ее требования. Два дня Дашка болтает о Домире, спрашивая, когда он придет и позволит ли играть в телефоне. Не знаю, что ответить ребенку. Осознаю ведь, что он мимолетный эпизод в нашей жизни, но по какой-то причине не произношу явное, чтобы не расстраивать дочку. Подаренный телефон пришлось продать, чтобы доложить в приготовленную сумму, а старый ожил и обещал еще немного поработать. «Пошли». Подталкиваю дочку к двери, чтобы через минуту нажать на звонок соседней. «Доброе утро, левтина Михайловна. Приветствую вечно недовольную женщину» окидывающую меня презрительным взглядом. Я привыкла, в какой-то момент осознав, что она смотрит так на весь мир, а я от этого мира ничем не отличаюсь. Доброе, ну, заходи». Пропускаю Дашу, скрывающуюся в квартире. «Невоспитанная она у тебя». Привычная утренняя аннотация. «Дерзит мне, перечит, спорит. Ты посмотри, малявка имеет свое мнение». Кривляется, подстраиваясь под интонации Дашки. «Не уделяешь время ребенку, тычет в меня пальцем. «Наступит день, когда тебе на голову залезет». Я поговорю с Дашей, еще раз расскажу, как необходимо себя вести. Хорошего дня. Спускаюсь по лестнице, не вслушиваясь в ее выкрики, летящие вслед. Ничего нового не услышу, да и перестало меня это задевать. Замедляюсь между первым и вторым этажом, привычно прислушиваясь к голосам неприятных жильцов. Они редко появляются по утрам, но и такие моменты возможны, поэтому я всегда настороже. Два дня не видела соседей, задевающих меня, и сейчас даже подхожу к двери, прислушиваясь к звукам за ней. Неужели отошли в мир иной? Странно, но мне их жалко. Просто люди сбились с пути в какой-то момент, выбрав неверную дорогу. Оказываюсь на тротуаре и спешу на работу. Шесть кварталов пешком уже привычны для меня, да и не стоит тратить деньги на транспорт. «Доброе утро». Приветствую охранника, который кивком показывает, что увидел и узнал меня. «Алена Витальевна». Меня окликают. Приходится повернуться, чтобы увидеть в конце коридора директора. «Зайдите ко мне, пожалуйста». Ее тон не предвещает ничего хорошего, а приглашение в кабинет и того хуже. Катастрофа. Но я покорно следую в нужном направлении, на секунду остановившись у двери, а затем толкаю ее, оказываясь в помещении. Доброе утро, Лариса Дмитриевна. Стараюсь быть вежливой и не показывать волнения. Присаживайтесь, указывает на стул, и я, притаившись на краю, жду продолжения. У нас произошел неприятный инцидент. Начинает издалека, а я прокручиваю все конфликты, которые в последнее время случались с детьми и родителями. «Вчера ко мне приходил папа Вероники Анохиной из вашей группы». «Хорошая девочка, старательная, ответственная, вежливая». «Дело не в девочке, дело в вас». «Во мне?» Удивленно смотрю на директора, не припоминая, чтобы с Вероникой были какие-то сложности. «У меня с девочкой прекрасные отношения. У папы какие-то претензии?» «Да, лично к вам». Достает телефон, что-то нажимает и выкладывает передо мной. Сглатываю, когда понимаю, что видеозапись сделана в клубе, а на шесте кручусь я. И, судя по тому, что снято близко, мужчина находился в первом ряду. Но на мне маска, скрывающая лицо, а на теле не имеется никаких отличительных знаков. Вспоминаю сообщение, пришедшее вчера, в котором некто с незнакомого номера Требовал сто тысяч долларов, чтобы компромат не был отправлен директору школы. Затем поступило несколько звонков с него же, но я проигнорировала, не придав значения угрозе, которая прямо сейчас становится реальной. На минуту проваливаюсь в панику, но затем собираюсь, чтобы дать отпор директору и сохранить работу, в которой невероятно нуждаюсь. «А что это?» — спрашиваю с равнодушным видом. Папа хочет, чтобы его дочь могла так же. Рано ей еще, лет через пять, возможно. Анохин утверждает, что это вы. Смотрит испытывающим взглядом, надеясь на признание. А я даже не могу вспомнить лицо родителя, который по какой-то причине решил шантажировать именно меня. И теперь нет сомнений, что вчера писал и звонил он. Но почему мужчина решил нажиться именно на мне, непонятно. Он пришел к данному выводу, основываясь на чем? «Просто сказал, что это вы, а затем потребовал, чтобы я вас уволила. все таки вы работаете в детской танцевальной школе и такое...» Бросает взгляд на телефон. «Здесь неприемлемо. Во-первых, это клевета. Во-вторых, для того, чтобы бросаться подобными обвинениями, необходимы доказательства. Насколько я понимаю, у Анухины имеется лишь это видео». «Я лично общалась с ним два раза, простите, одетой». «То есть это не вы?» «Отрицательно мотаю головой». «Алёна Витальевна, вы прекрасный педагог. Нареканий у меня не имеется, дети вас любят, преподаете отлично. Но я не хочу скандала. А Анохин, человек состоятельный, работает в администрации. В Школе не нужны неприятные моменты». «Лариса Дмитриевна, я вам предлагаю прямо сейчас позвонить ему и вызвать к вам». Желательно с женой, чтобы оба родителя были в курсе сложившейся ситуации. Удивительно, но не уловив ничего странного в моем предложении, директор набирает Анохина, который по счастливой случайности оказывается недалеко, да еще и в компании супруги. Но когда мужчина входит в кабинет, начинает нервничать и странно поглядывать на директора. Как я и предполагала, жена, скорее всего, не в курсе вчерашнего разговора. «Я Лина». Приятная женщина за 30 хватает мою руку. «Мама Вероники, она столько про вас говорила, дочка от вас в восторге, ей так нравится. Я надеюсь, с ней нет проблем, нас поэтому вызвали?» «Нет, Лина, вас вызвали, потому что ваш муж требует моего увольнения». Смотрю на мужчину, который не ожидал такого поворота, и теперь, вероятно, обдумывает, как выкрутиться». «Вы знали, что ваш супруг посещает стриптиз-клубы?» «Стриптиз?» — мямлит женщина. «Андрей?» — поворачивается ко второй половинке, интонационно приговорив его к смертной казни. «Ваш супруг вчера предоставил видео Ларисе Дмитриевне. Беру телефон директора, включая причину появления Анохиных в школе. Вот это. Предлагаю Лине насладиться танцем» утверждает, что на нем запечатлена я и считает, что я не имею права обучать его дочь танцам. Правда, не знаю, как он это определил. Тычу в экран, посматривая на покрасневшего мужчину, желающего раствориться в пространстве. Может, вы расскажете, Андрей? Мы с вами два раза беседовали, и, насколько помню, я была одета. Почему вы решили, что это я? То есть вы знаете всех девушек клуба, чтобы иметь возможность сравнить их со мной? «Да я... я это... ошибся». «Ошиблись? Интересно. А меня вот уже почти уволили из-за вашей ошибки. Ничего не хотите нам всем сказать?» Три пары глаз ожидают хоть слова от того, кто стал причиной данной встречи. Но больше всех заинтересована Лина, которая, судя по взгляду, четвертует мужа, как только за ними закроется дверь. «Прошу прощения». Наконец Канохину возвращается дар речи. «Лариса Дмитриевна, это ошибка». Директор, все это время молчавшая, слегка улыбается, понимая, с какой целью я настаивала на приглашении парочки. «Я хочу извиниться за моего мужа», — голос Лины хрипит. «Прошу прощения за это недоразумение». Мелкая дрожь пробирает тело, когда понимаю, что отвела от себя подозрения и создала мужику проблемы, которые исключат возможность появляться в клубе. Жена будет контролировать каждый его шаг. Но я точно его не видела или не смотрела. Как правило, мигающий свет бьет по глазам, а когда я окунаюсь в танец, не смотрю по сторонам. Моя задача — показать номер, удовлетворить собравшихся и получить деньги. «Вот же козел! прыскает директор, о присутствии которой я совсем забыла. «А вчера уверял, что видео ему скинул знакомый, а он вообще в таких местах не бывает». «А ребенок знакомого тоже у нас учится?» «Нет, вроде...» «А как тогда знакомый мог сопоставить девушку на видео со мной и, более того, предположить, что это я?» «Точно...» Лариса Дмитриевна оседает на стул, прикрыв голову руками. «Простите, Алена Витальевна, в этом есть и моя вина. Я так легко поддалась на провокацию». «Ничего страшного...» Подхватываю сумку, направляясь к двери. В следующий раз проверяйте, пожалуйста, информацию. Покидаю кабинет на негнущихся ногах и спешу в комнату для персонала, понимая, что половина первого урока прошла. И только там, оставшись в одиночестве, позволяю себе пропустить через себя волну страха. Я могла лишиться работы, которую нашла с большим трудом. В эту школу танцев для детей принимают не всех, а я и вовсе пришла без рекомендаций имея на руках лишь диплом и маленького ребенка. Здесь я получаю больше, чем на кассе супермаркета, и рассчитываю на эти деньги, чтобы расплатиться с долгами в ближайшие лет десять. Мне повезло, что мужик растерялся, опасаясь гнева жены. По этой причине я все еще не уволена. Но есть и плюс. В следующий раз Лариса Дмитриевна вряд ли поверит в подобное. Переодеваюсь, медленно приходя в себя и готовясь к занятию со старшей группой, где обучается Вероника Анохина. День пролетает в размышлениях о случившемся утром. Не факт, что Анохин единственный, кто является завсегдатаем стриптиз-клубов. Именно по этой причине необходимо сменить маску, прикрыв и часть шеи. От танцев по выходным отказаться не могу, потому что именно они приносят хороший доход потеряв который, я не смогу выплачивать нужную сумму. Спешу домой, проходя мимо магазина, и вспоминая, что Дамир накупил нам столько, что можно не заботиться о продуктах две недели. Дашка с такой жадностью лопает сладости, что я едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться, осознавая, что мой ребенок лишён самого элементарного. И если бы я могла хоть немного улучшить наше положение, не задумывая, сделала бы... Но, увы, ни на чью помощь я уже давно не надеюсь. Прошло то время, когда верила в сострадание и доброту, наконец приняв для себя факт, что никого не заботит моя жизнь. Подхожу к дому, ожидая услышать привычные сальные шуточки в свой адрес. Но наркоманы расступаются, пропуская в подъезд. «Приветствую, Алена Витальевна», — бросает один из них, чем удивляет. «Хорошего вечера». И вам, отвечаю на автомате, удивленное спокойному тону и непривычным словам. От чего-то вспоминаю слова Дамира больше не будут. Понимаю, что он основательно с ними поговорил, когда покидал подъезд. От этой мысли становится тепло на душе. Наверное, он единственный, кто за последние три года что-то сделал для меня. Еще Иван, но его попытка успехом не увенчалась ждала Адамира на следующий день, уверенная, что он обязательно придет за благодарностью, какой бы она ему ни представлялась. Но этого не случилось. Рассматривала его мельком, отметив непривлекательную внешность, но очень пронзительный темный взгляд, который он то и дело смущенно отводил, когда я смотрела в упор. Крепкое спортивное телосложение, большие руки, широкие плечи и сила, исходящая от него заставляют обратить внимание. И голос. Потрясающий, вибрирующий, низкий голос, который проникает под кожу, подчиняя и заставляя вслушиваться в каждое произнесенное слово. В полумраке, сгораемый от страха и стыда, я увидела в нем бородатое чудовище. Но позже, когда он сидел напротив, болтая с Дашей, передо мной предстал совершенно другой человек. Такой бы мог нас защитить, закрыв собой. Но мужчины, как правило, шарахаются от проблем, предпочитая легких, необремененных заботами девушек, желательно без детей. Да и такие проблемы, как у меня, не каждый вытянет, не говоря уже о вероятности столкновения с криминальными элементами и угрозе жизни. После недолгих отношений с Ваней я пришла к выводу, что не стоит вступать в любого рода связи, чтобы люди, связанные со мной, не попали под удар. Одного инцидента, сделавшего человека инвалидом, было достаточно. «Мама!» — Дашка несется в мои объятия. Так происходит каждый день, потому что за восемь часов соседка успевает прочитать дочке множество аннотаций, которые потом трансформируются в шокирующие фразы, извергаемые моим ребенком в самые неподходящие моменты. «Отвратительно себя вела», — прыскает женщина и захлопывает дверь перед моим носом. Мама, она врет! стонет дочка. Я почти все время молчала, чтобы она не ругалась. А она все равно ругалась, потому что я молчала. Видимо, тишина Левтину Михайловну раздражает так же сильно, как и не закрывающийся рот Даши. Золотой середины нет, а значит каждый день я услышу комментарий о плохом поведении своего ребенка. Я знаю, родная. Просто не груби бабушке Али и отвечай на вопросы только «да» и «нет». Этого достаточно. Если я с ней не разговариваю, она не разрешает мультики смотреть. А я хочу, потому что у нас телевизора нет. Тогда разговаривай, но спокойно. Опускаюсь перед дочкой, понимая, что услышу уже привычные жалобы. Тогда она ругается, что я много болтаю. А мультики смотреть разрешает? «Да». «Ну вот». Значит болтать лучше, чем молчать. Хорошо. Уздыхает, понимая, что завтра снова отправится к соседке. Посматриваю в окно, отмечая, что еще не стемнело. Детская площадка недалеко, и мы успеем немного погулять, чтобы развеяться после моего непростого дня. Пойдем погуляем, сходим на площадку, может там будут дети. Дашка скачет и несется к двери, чтобы натянуть кроссовки и легкую куртку. И пока я натягиваю джинсы, сняв единственную строгую юбку, в которой появляюсь на работе, она мнется на пороге. Мам, я денежку нашла. Протягивает мне сверток из красных купюр. Пересчитываю, обнаружив двести тысяч, запредельная для меня сумма, которую я собираю за четыре месяца при условии, что выступаю в клубе каждые выходные. А где ты нашла? В кармане. Показывает на куртку и ныряет ладошкой, надеясь найти еще. Анализируя последние несколько дней, понимаю, что их мог оставить только Дамир. Чувствовала себя обязанной, не смея указать на выход, но он сам смекнул, что пора нас покинуть. Я даже провожать его не пошла, опасаясь разрыдаться, но видела, что он на несколько минут задержался у двери. Видимо, тогда оставил деньги в дашной куртке. Уверенный, что там точно найду. Оседаю на диван, перебирая хрустящие купюры и не веря, что совершенно посторонний человек с легкостью разбрасывается такими суммами. Почему? Он помогает всем одиноким матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию? Или по какой-то причине выбор пал на меня? Деньги плюс телефон, продукты и домик для Даши в итоге вышли тысяч на триста пятьдесят. Он просто так потратил столько денег на людей, которых видит впервые. С какой целью? И вернется ли, чтобы получить что-то взамен? Он даже мой номер не взял, а я не подумала записать его. Хотя он ведь знает, где я живу. Странная и непонятная ситуация. Так не бывает. «Мам, не плачь!» Погрузившись в свои мысли, даже не заметила, как по щекам стекают слезы, капая на мои ладони. Денюшка это же хорошо, едва заметно киваю. Давай еще поищем может, где-то еще есть? Нет, родная, нигде нет. Ты молодец, что нашла. Мам, купи мне конфеты, мнется сминая пальчики. Сладости, купленные Дамиром, скоро закончатся, и Дашка выпрашивает сладости впрок. Я же нашла много денежек, и ты можешь потратить немного? Обязательно куплю. Пошли. В любой другой ситуации я бы даже отказала, но не сейчас, когда ребенок победоносно шагает к двери, уверенный, что порадовал маму. Ползем в парк, где дочка сразу же находит компанию и увлеченно носится с детьми. Смотрю в одну точку, снова и снова прогоняя в мыслях тот самый вечер, когда встретила Дамира. Ни одна из версий, по которой он нам помог, не приживается. Может, он работает на тех, кто посещает мою квартиру два раза в месяц. Но они забирают, а он дал. Да и не видела я его ни разу до того злополучного вечера. Так привыкла к однообразию как в жизни, так и в собственных мыслях, что появление мужчины, который проявил заботу по отношению ко мне и Даше, встряхнуло. Неужели еще остались люди, которые способны проникнуться сложностями незнакомых людей и помочь? Или же Дамир сделал это с какой-то целью, суть которой пока мне не ясна. Вспоминаю, как тихо он ушел, и понимаю, не было цели. Что тогда, как вариант, жалость. Элементарная человеческая жалость, словно тебе на улице встретился маленький замученный котенок, которого совесть не позволит оставить в беде. В тот день, прижав к себе Дашу, почти не спала, перемалывая события вечера, которые сменялись с такой скоростью, что я не успевала среагировать. И после то и дело всплывал его образ, позволяя вновь ощутить то волшебное чувство, когда в твоей жизни есть кто-то, способный позаботиться и протянуть руку помощи. Почему я вообще об этом думаю? Было и было. Не думаю, что мужчина обрадовался бы, узнав о продаже телефона, который купил». Я даже на Дашкин домик посматривала, прикидывая, что его можно продать, как уже ненужную игрушку, но вовремя поняла, что, скорее всего, он станет единственным дорогим предметом в нашей квартире. Не могу я лишить дочь той крохотной радости, которую она испытывает, выставляя фигурки. Неправильно это. Еще неправильнее жить в таких условиях, каждый день объясняя ребенку что мы можем позволить только хлеб и кашу, но в моем случае жить так мы будем еще не один год. Задумавшись, пропускаю момент, когда начинает темнеть. Зову Дашу, с трудом оторвав от детей на площадке, и тащу домой. Наркоманы расступаются, пропуская нас, не обронив ни слова. Лишь косо посматривают, сдерживая комментарии и глядя в пол. Не думаю, что их терпения хватит надолго. Как только они поймут, что Дамир больше не появится, вернутся к привычному отношению и сальным шуточкам. И все станет как прежде для всех нас».